Глава десятая. Бой у реки. 27 апреля корпус графа Каменского I Сергея Михайловича начал движение в сторону Трояновых валов к Карасу. Вправо для наблюдения за неприятелем со стороны Черновод был отряжен отряд генерал-майора Войнова, куда вошел и Стародубовский драгунский полк. Влево, к расположенному у моря Кюстенджи, убыло несколько сотен казаков. Авангард Каменского I сбил схода небольшой заслон тура кувалов и встал лагерем подле селения Карамурат, ожидая начала боевых действий остальных русских сил. слезы за своими полками уходили из гирсовской крепости и обозы. К Стародубовскому полковому обозу примкнул Чугуевский Уланский, и сотня самых разных повозок тянулась со скрипом на юг. — И могли больше нам охранения дать! — кивнул наедущих впереди колонны уланов старший интендант. — Хоть полэскадрон бы, что ли, выделили? У нас и то под три десятка верховых драгун здесь, а у этих чего? Всего-то дюжина при Да куда еще больше охраны, Петр Гордеевич? — пожав плечами, произнес Кадилин. — По своей ведь земле сейчас идем. Алки, говорят, уже и сам вал перемахнули. — А казачи разъезды, турок, убазарджик и черной воды тревожат, чего нам тут боятся? Одних повозок только по целую сотню, а в каждой ездовой с ружьем сидит. «Угу, ездовой с ружьем, пробурщал старший интендант. Че еще, я скажу вояке. Тимофей! крикнул он едущему впереди прапорщику. А чего ты уланов впереди всех держишь? Может, их по сторонам лучше растянуть? «Это вон какие перелески начинаются!» «Петр Гордеевич, лаский вахмистер, попросил, что тобой вместе всем ехать!» Откликнулся Гончаров. «Вот я их и поставил вперед с тем умыслом, чтобы хоть какой-то передовой заслон иметь, ну а мы у повозок будем!» «Ну ладно, гляди сам, как вам лучше!» Отмахнулся интендант. «Воробей стреляный!» Понизил он голос. «Егоря солдатского имеет, а сам ершистый!» В штабе сказали, что он в опалу в своем старом полку попал. Ну и к нам со штаб-капитаном, к генеральским племянником с Кавказа перевелся. Чего уж у него там был, не знаю, однако в послужном списке нареканий имеется, вот как. — Ух ты, вон чего! — озадаченно протянул Каледин. «То — То-то же я смотрел, с чудинка он, искрытный какой-то. — На фуражировании грубил, а ведь старшим тогда я на выезде был. — Ну, пусть еще только попробует, я ему. — Ну ты уж аккуратней, эпифон. лишнего не цеплял бы его, — посоветовал Вешин. — Копорский на хорошем счету в начальстве, вот-вот он капитана получит, патент уже свой ждет. И долго он в этом капитанском чине, как мне кажется, не задержится и вверх пойдет. — Не дурак, сам, небось, понимаешь, почему. А к Гончарову этому он шибко благоволит, так что охолонись. — Вахмистер, выдвиньтесь вперед подальше, — попросил, подъехав куланом Тимофей. — Густые перерезки начинаются. Степи-то еще ладно, и так хорошо видно, а тут не больно оглядишься. — Прошу ваш брать, отъедем, — согласился тот. — Полуверсе перед обозом будем следовать. — Если речка какая встретится, на водопое встанем, а то он как жарится с утра. Не мешал бы коням отдых дать. Улану скакали вперед, и, миновав открытое место, босс покатил по петляющей среди перелесков дороги. Доставайте сухари, ребята! — обратился к своей пятерке блахин Господин интендант сказал, что обед на ходу у нас сегодня, так что горячая только на самой ночевке будет. Отвязав флягу, он сделал несколько глотков, и пролил себе немного за воротник теплое проворчал закручивая крышку конечно теплое, откусовый сухарь пробухтел смирнов солнце вон только встало утром а уже сразу полить начало сейчас то вообще вон у самой макушки печет тут жарче чем на кавказе заметил едущий чуть позади ерыгин там хоть с гор холодком время от времени веяло лень чего спросить тебя хотела? «Ты свой что то не прострелял еще?» «Да когда?» — отмахнулся тот. «Вот же, вчера вечером только его получилось. Позаранку уже выходить спрошу у Ивановича. Может, даст часик, пока вы разбивать лагерь будете?» «Ну, не знаю. Там уже темнеть начнет», — покачал с сомнением головой Степан. «Да и шуметь вряд ли тебе позволит. «Поглядим!» — отмахнулся Блохин. «Подальше отъеду. Мне пуль десять всего в цель положить и хватит». Проехав два десятка верст, обоз расположился на открытом месте у небольшой речки. Не теряя времени, ездовые выпрягли из повозок лошадей и, напоив их, пустили пастись. Соседние рощицы стучали топоры и к лагерю волокли сушняк для костров, коле для костровищ и рогатины. — Петр Гордеевич, мало рогаток. Телегами бы еще оградиться. Подойдя к главному интенданту, произнес Тимофей. — «А то они вряд все встали, и только лишь фронт нам прикрывают». «Какой еще фронт, Гончаров?» — воскликнул стоящий рядом Кадилин. «Ты чего, в баталию, что ли, вступил? Еще ретраншементы запроси здесь построить. У нас здесь почти две сотни людей, не считая вас охранных. Кого бояться?» «Однако, как назначенный командиром полка старшим по охране обоза, настаиваю на то, чтобы выставить повозки периметром вокруг лагеря» упрямо тряхнув головой, заявил Тимофей. «Самим же спокойнее будет». «Ладно, ладно, тише!» Поднял руки вверх интендант. «Тут сейчас вроде как я самый старший. Епифана на Наумыча понять можно. Ему на заре уже нужно вытягивать колонну на дорогу. Это пока он все повозки из защитного построения вытолкает, сколько времени пройдет? Давайте так. С десяток полегче, с этого боку все же поставим». Протянула на руку, показывая. — Олья еще там можно вбить, рогатку поставить. А с того боку пусть улански выставляют, я к старшему подойду. — А у берега? — поинтересовался Тимофей. — А у берега там сама река будет прикрывать. Раздражаясь, ответил Вешен. — Все, прапорщик, иди делом лучше займись. — Есть делом заняться. Скинул тот ладонь к козырьку каски и, повернувшись, зашагал к своим драгонам. — Я же говорил, старшим грубит, — кивнул ему след Кадилин. — Ну чего, Петр Гордеевич, правда, что ли, сбоку повозки выставлять? — Да выстави ты уже их! — ревкнул тот и зашагал в ту часть лагеря, где расположились уланы. — Сыткин, Чанов, с каждого драгуна по три кола заготовить и потом забить, — приказал паящим лошадей унтерам Гончаров. — И по одному ежу на троих, как я вам показывал, выставить заготовщиков работа на всю артель ложится, так что рубите Колиев побольше. — Ваше благородие, смеркается. Разрешите отъехать? — попросил командир Блохин. — Да мне и полчаса хватит его пристрелять. — похлопал он рукой по прислоненному к ноге штуцеру. — А рогатки за меня Гришку с Андрейкой сделают. — Езжай, — отмахнулся Гончаров, — только чтоб через час уже тут был. — Назар Иванович, вы скоро? — крикнул он уланскому вахмистру. — «Сейчас, ваш брочь!» — отозвался тот, придерживая торба у конской морды. «Немного осталось. Докормим и мы сразу поедем». «Большой круг возьмите, Назар Иванович!» — попросил вахмистра Тимофей. «Версты три было бы лучше. На тот берег тоже перейдите и там оглядитесь. Вернетесь в лагерь, а вас уже горячий ужин будет ждать». «Понял. Сделаем круг!» — кивнул тот. «Готовщик одного я тут оставлю, остальных всех с собой заберу». «Заканчиваем, братцы!» — крикнул он своим уланом. «Пока совсем не стемнело, через реку перейдем, потом уж и в потьмах ехать можно». Довольный Ленька ехал, мурча себе под нос, какую-то незатейливую песенку. Перевод с Кавказа к далекому Дунаю казался не таким уж и страшным. Служба, она везде, в общем-то, одинакова. Самое главное, что с ним сейчас была его артель, его самые близкие в этой солдатской жизни люди». Еще и земля крыжи фрол к ним присоединился. А вчера он получил совершенно новенький штуцер. В строевых взводах ты иметь такой большая редкость. А уж в интендантской охране и подавно статус. Сразу видно, что это бывалый умелый драгун с ним, еще и медаль Анинской на груди. Эх, красота! И он потер красный кругляш пальцем. Идущая легкой рысцой кобыла вдруг махнула головой и всхрапнула, сбивая ход мыслей. Шесть лет проведенных в седле не прошли даром, и Ленька мгновенно насторожился. На его ушей донеслось лошадиное ржание, и он инстинктивно потянул из бушмата штуцер. Стой — Простой! натянул он левой рукой поводик. — тут там еще может быть? Кусты на опушке рощицы качнулись и на открытое место, настегивая коней, выскочило сразу несколько всадников в том одеянии, которое никак невозможно было ни с каким другим спутать. Дели! Безумно отчаянные всадники на службе у султана. На головах виднелись черные обмотанные тюрбанами шляпы в каких-то разноцветных лентах и перьях. За спиной растопыренные крылья, как у летучих польских гусар, а сами в звериных шкурах. Леонид уже встречался с ними на Кавказе, и вот они опять перед ним. Приклад штуцера уперся в плечо. Бам! Разорвал тишину выстрел винтовального ствола. Вогнав его в петли бушмата, Ленька пришпорил коня в крутом развороте. Ходу-ходу! Но! Теперь только в быстрой скачке было его спасение. А за спиной, выскакивая из леса, уже не солось полторы сотни всадников. Бам! Выстрелил он из пистоля, обернувшись. Бам! Второй его пистоль, вырванный из среди разряжен, остались лишь те, что были в перекинутых через шею кубурах. Только бы ребята его услыхали. «Но! Вот сюда, до да сюда ее притуливай!» Раздраженно покрикивал на устанавливающих телеги обозников Кадилин. «Да куда ж ты оглобли-то скидываешь, дурень?» Рявкнул он на невысокого кряжестого ездового. На переднюю их клади, и вожами потом прихватывай. А верьян, еще пар сюда ставь, и хватит, и так до берега недалеко остается. Подошедший драгун из охранных скинул на землю колья и вонзил один из них так, чтобы его острие было направлено на внешнюю от лагеря сторону. Баловство какое-то, фыркнул, глядя на него, Епифан Наумович. И чего их столько натыкали? «Казаков, Медведев, свои вон туда забейте!» — крикнул драгунский унтер. «Балабанов, Еланкин, ешь туда же! И потом его с другим веревкой свяжите!» Двое драгунов сопя притащили связанные из острых полей в сооружение и установили его, перекрывая проход в лагере. «Наткнется кто-нибудь в темноте, просадит башку или брюха. Будет вам потом, ешь!» Бубнил, отходя к кострам Кадилин. «Ели рад — Ты крупу промыл, прежде чем в котел закидывать? — донесся его голос уже из глубины лагеря. Бам! — душей Тимофея долетел звук далекого выстрела. — Лень, — штуцер пристреливает, — связывая веревкой двоижа, произнес спокойно Смирнов. — Звук суховатый. Слышно, что из нарезного бьет. — Ну да, из нарезного, — согласился с ним прапорщик. — Вот ведь дурень! «А я ведь сказал ему подальше отъехать, чтобы обозных не пугать. Нет ведь, лень, матушка!» «Бам!» — глухо ударил второй выстрел, и через несколько секунд третий. «Чего?» — подняв голову, спросил удивленно Марк. «Это еще зачем?» По спине у Тимофея пробежал холодок. «Тревога! Взвод к бою!» — рявкнул он во все горло и бросился к пирамиде из оружия. «Оружие разбирай! Охронный взвод! К стелегам! Обозные, мать ваше оружие я сказал, разбирай!» По уже годами привычки, мушкет стоял вместе с другими в полевой пирамиде, штык пристегнут, пуля в стволе. Выдернув его, Тимофей понесся к телегам. Вместе с ним спешили и все его охранные драгоны. Обозные замерли и оторопело, глядели на бегущих с оружием. Только пара их десятков, как видно, из бывших строевиков подхватили свое оружие и потрусили следом. Турки! Вынесся из-за перелеска блахин Турки, братцы! Ага! вслед за ним вылетела с криком голова погони. — В проход, Ленька! — намахивал рукой Ачепов. — Сюда скачи! — Целься! — рявкнул Тимофей, уперев в мушкета боковину повозки. «Огонь — Огонь! Два десятка стволов, изготовившихся к стрельбе драгунов, послали свои пули в подскакивающих дели. Секундная заминка, и Блохин, каким-то чудом не распоров кобыли брюха Аколия, проскочил вовнутрь лагеря. Заряжай! надсадно кричал орудой шомполом Тимофей. У кого пули в стволе бей! Еще пара десятков, в основном из подопевших обозных, разрядили свои ружья в неприятеля. Не зря дали и носили прозвища сорвиголовы, безумные отчаянные. Часть из них понеслась прямо к телегам, несколько попытались на них даже соскочить. Большая часть горланя поскакала в обход, осыпая лагерь стрелами и пулями из пистолей отряд в три десятка всадников подбадриваемый своим командиром ринулся вслед за ускакавшим русским драгуном в проход сразу два коня напоролись на установленные колья еще один колечись, сбил еж. ломая ноги и подмяв своего всадника упал с визгом захлестнутой растянутой веревкой четвертой и только около десятка пролетели в проход бам разрядил мушкет в упора чепов на и вогнал штык в бок еще одному всаднику Подскочивший Дели уже занес саблю, чтобы рубануть его, и Фролос спас Струнин, драгун из отделения Сыткина. Выскочив из-за телеги, он каким-то чудом успел подставить ствол мушкета, и острая сталь проскрежетала в какой-то пяде от рыжей головы. Хресь! Еще удар, заливаясь кровью, упал на землю спасителя Чепова. Заряжен! Тимофей бросил под ноги шомпол и, вскинув мушкет, выстрелил в заскочившего на повозку Дели. Тяжелая пуля, выпущенная в упор, откинула его назад, а на телегу лезло еще двое. Бам! Хлопнул пистоли рядом с Гончаровым, повалился на землю обозный. Эк! Тимофей выбросил вперед ствол ружья и, надетый на него штык, пробил насквозь горло стрелку. Яу! С каким-то диким криком на него спрыгнул с телеги, обернутый в звериные шкуры турок. Сцепившись, они покатились с ним по земле. Крывой кинжал резанул щеку, и эта боль, казалось, предала сил. Отодвинув своим предплечьем занесенную с клинком руку противника, Тимофей перевернул его и, подмяв, выхватил из поясных ножен каму. Кавказский кинжал с хрустом вошел в грудь Дели. «Еще один удар! Еще!» «Ваш бродь, сдвинься!» Уже неподвижное тело вошел в штык Клушина. Все, Степанович, готовый, произнес, смахивая со щеки кровь гончаров. В лагере стоял в бой, десяток прорвавшихся в него дали натворили дел рубя бозных, но подкреплений для них не было. Защитники внешнего периметра, приняв самый первый удар, смогли устоять, и в мечущихся перед повозками всадников летели пули. Всего дюжина русских уланов, выскочивших из сумерек с атакующим кличем, решили исход боя. Турки, не зная истинной численности нападающих, дрогнули и, настегивая коней, понеслись прочь от лагеря. «Бам-бам-бам!» — -бам, добив прорвавшихся вовнутрь, стихли выстрелы, и стали слышны стоны и крики людей, ржание и виск покалеченных коней. «Всем зарядиться!» — отряхивая фуражную шапку, скомандовал гончаров. «Ждем! Никто с позиции пока не уходит!» «Обозные, всем разобрать оружие к телегам, привести оружие к бою. Сколько раз можно вам говорить! Оружие разобрали! Прошло немного времени, и сотни нестроевых присоединились к защитникам периметра. А я двоих срубил, подскакав, возбужденно прокричал Ленька. Они за мной в проход, а внутри сутолока, обозные мечутся, орут те их рубят. Я развернулся сначала одному с саблей по башке, а потом и второму спину просек. иван ты еще ранен? У тебя весь мундир в крови, и с щеки течет. Царапина. Отмахнулся Тимофей. Ты откуда за собой их притащил, блохин? Спросил он на брови в брови. Настрелялся, называется, на нашу голову. А если бы мы в Агенбург не успели выставить? Чуть я их притащил? пробормотал тот, слезая с коня. Я, можно сказать, спас всех тут. А если бы они ночью на лагерь наскочили, когда здесь только одни караулы бодрствовали? А если бы спешились и всем скопом бы на повозки бросились? Вот точно бы тогда всех посекли. — Хм, тоже может быть. — хмыкнул, качая головой Тимофей. — Где ты их нашел-то все-таки, Ленька? — Да недалеко, в трехстах сажениях отсюда, там, ниже по течению. — махнул тот рукой, указывая направление. — А их пошила, Погладил он ласково лошадь. — они-то все наготове были, были. седлах сидели и ждали. Это вам не лагерь ему речка стоять и отдыхать, господин прапорщик. — Значит, и них хуже худой умысел тогда был, а против кого, если мы тут только одни с ними рядом? — Ладно, ладно, молодец, — похвалил его Гончаров. — Хорошо, что из пистолей стрельнул. Мы так и поняли, что ты об опасности предупреждаешь, Изготовились. Ну вот, а то сразу бронится, — довольно улыбнулся друг. — Что, Гончаров, отбились? — подбегая, крикнул интендант. — Отбились, Петр Гордеевич, — подтвердил тот. «Только гарантий никаких нет, что они еще не полезут. Поэтому с позиции сниматься людям никак нельзя. А лучше бы их еще укрепить». «Все правильно, Тимофей, все верно». Соглашаясь, кивнул тот. «Ты давай, команды здесь сам. Люди еще нужны?» «Пока хватит», — покачал головой прапорщик. «Если полезут, тогда все, сколько у нас есть, нужны будут. Много обозных побили?» «Десятка -три уж точно». — вздохнув, ответил Вешин. — Кадилина, ранили, лежит там, бедолага, стонет. — Ладно, занимайся, Тимофей, побегу я. Лекаря уже раненых начали обихаживать. Если что, то и кричи, все на помощь придем. — Помощнички! — процедил, забивая молотком пулю в ствол у Блохин. — Подоспели бы сразу, и эти бы вовнутрь не прорвались. — Да, удачно отделались, — произнес, оглядываясь, гончаров. Байрака три точно тут было, а может и того больше. Пятьдесят-шестьдесят Дели составляли Байрак. Несколько Байраков возглавлял Дели-Баши. «Чанов! Иван!» — крикнул он мунтер офицеру «Возьми свое отделение и пару десятков обозных. Покажи им, где костры разложить перед телегами. Лучше подальше, чтобы у нас отсюда хорошо подступы видны были. И подстреленных заодно проверь, только осторожно, чтобы не порнули никого». — Понял, Ваше благородие, — отозвался тот. — Ты, ты, ты, бегом за дровами, — начал он командовать. — И вы трое тоже бегите. — Глохин, Смирнов, берите своих, выходим проверять подступы. По приказу Гончарова оборону лагеря перестроили. Все повозки теперь были выставлены во внешнюю линию, а в центре лагеря соорудили еще одну полевую крепость, в которую поместили раненых. Дли не было видна, и разделив людей на три смены, Вторую половину ночи даже удалось поспать. На утро смогли посчитать все трупы неприятеля. Полтора десятка тел было внутри лагеря, еще около трех десятков снаружи. обозы двух полков потеряли девятнадцать человек убитыми и шестнадцать ранеными. У Тимофея погиб один егерь и получили ранение двое. — Ни одного языка не взяли, — сокрушался Чанов. — А говорят, безумные, Вот же, никого из своих не бросили. Получается, у всех подранков с собой везли. Теперь и не узнаешь, как они тут у брода оказались. А ведь были подранки. Мы в кустах и кровь, и кровавые обрывки приметили. — Да уж, вояки отчаянные, — произнес Селай янтаря Тимофей. — вылочки только не хватает, и оружие плохое, треть ран от их стрел но вчера нам и этого бы хватило если бы не ленька и уланы ты не перехвали только его иванович усмехнулся чанов сам же Блохина знаешь махом свой конопат и нос задерет когда совсем рассвело уланы объехали ближние окрестности неприятелей нигде видно не было а вскоре к речке подошел обоз сразу из двух пехотных полков охраняла его полная сотня казаков Пристроившись к нему, продолжили свой путь и стародубовцы с чугуевцами.